Глава 19. Гардеробные. Да, один точно перст. А ведь оставаться в одиночестве мне не доводилось с тех самых пор, как я, переступив порог комнаты в обветшавшей столичной гостинице, увидел широкие плечи Бальдандерса, торчащие из-под одеял. За этим последовала встреча с доктором Талосом Саги и Здоркс, и наконец Сёны. Вновь точно чумой пораженному собственной памятью мне живо вспомнились чеканные профили Доркас и Великана и остальных, точно такие же, какими я видел их, когда нас с Оной вели через рощу цветущих слив. Разумеется, их окружали и люди с животными, и актеры иного рода, несомненно направлявшиеся в ту часть садов, где, как часто рассказывала мне Текла, устраиваются представления под открытым небом, в смутной надежде отыскать свой меч, я принялся обшаривать комнату. Меча нигде не нашлось, и тут меня осенило: вполне вероятно, где-нибудь рядом с аванзалой, скорее всего, на том же этаже, имеется хранилище для вещей заключенных. Лестница, которой мы спускались вниз, могла привести меня только назад в аванзалу, а выход из комнаты с зеркалами привел меня лишь в другую комнату где хранилось немало любопытных предметов. В конце концов, я отыскал дверь, ведущую в сумрачный, тихий коридор, устланный коврами и увешанный картинами. Здесь я надел маску и закутался в плащ. Стражники, схватившие нас в лесу, о существовании нашей гильдии, похоже, не знали. Однако те, с кем можно столкнуться в залах обители Абсолюта, вполне могли оказаться не столь невежественными. Но преграждать мне путь никто даже не думал. Человек в пышном затейливом наряде просто посторонился. С полдюжины красавец взглянули на меня с любопытством, и память теклы втрепенулась, ажела при виде их лиц. Наконец я отыскал еще одну лестницу, не узкую, потайную, вроде той, что привела на сонный в комнату с зеркалами, но довольно просторную, широкую, светлую. Спустившись парой пролетов ниже, Я оглядел коридор, убедился, что все еще нахожусь ниже уровня аванзалы, и снова двинулся наверх. И тут увидел юную девушку, спешащую по ступеням навстречу мне. Взгляды наши встретились. В этот миг я был уверен: она не хуже меня знает, что точно так же мы переглядывались и прежде. Из глубин памяти вновь всплыла воркующие: дорогая сестрица, и я тут же узнал ее сердцевидное личико. Нет, это была не Тея, возлюбленная водола, но девушка, схожая с ней как две капли воды, и несомненно позаимствовавшая ее имя, с которой мы разминулись на лестнице лазурного дома. Она спускалась, а я поднимался, в точности, как сейчас. Стало быть, на сегодняшнее гулянье приглашены не только актеры, но и потоскухи. Этаж аванзалы я отыскал разве что чисто случайно. Едва лестница осталась позади, Мне сделалось ясно, именно здесь и стояли на страже гостаты, в то время как мы с Николаетой разговаривали о серебристой тележке. Тут начинались места самые опасные, и я по возможности старался идти не спеша. Справа по коридору тянулась вереница из дюжины, а то и более дверей в обрамлении резных наличников, и каждая, как обнаруживалась, стоило только остановиться и приглядеться к ней, была наглухо прибита к раме плотницкими костылями, да еще приклеенных к косякам множеством слоев застывшего лака. Единственной дверью слева оказалась та самая изисточенного червями дуба, сквозь которую солдаты втащили нас внутренационной. Напротив располагался вход в аванзалу, а дальше вновь начиналась вереница заколоченных костылями дверей, завершавшаяся еще одной лестницей. Следовало полагать, разросшаяся аванзала Заняла весь этаж этого крыла обители Абсолюта. Окажись поблизости кто-то еще, Я не осмелился бы задержаться, однако коридор был пуст, и потому и рискнул ненадолго прислониться плечом к балясине перил второй лестницы. Итак, двое солдат вели меня, а третий нес Терминус Эст. Отсюда следовало, что пока нас соны вталкивали в дверь аванзалы, этот третий должен был сделать хоть пару шагов. В сторону помещения, где хранится изъятое у арестованных оружие. Но я ничего подобного не припоминал. Когда мы спускались в грот, третий солдат поотстал, и больше я его не видел. Вполне возможно, он даже не входил сюда с нами. В отчаянии я вернулся к источенной червями дубовой двери и отворил ее. Из колодца в коридор хлынул волной запах плесени. Позеленевшие гонги запели, разбуженные сквозняком. Снаружи царила ночь. На фоне невидимых в темноте шероховатых стен мерцали болотными огоньками светящиеся грибы, а выход из колодца наверх казался всего навсего кругом усеянным россыпью звезд. Я закрыл дверь, и как только она со скрежетом затворилась, услышал шаги на лестнице, по которой поднялся сюда сам. Спрятаться было негде, а со всех ног помчавшись ко второй лестнице, Я вряд ли успел бы добраться до нее незамеченным. Можно, конечно, было бы выскользнуть наружу и скрыться за массивной дубовой дверью, но я предпочел остаться на месте. Новоприбывший оказался толстячком лет 50 или около того, облаченным в ливрею. При виде меня он побледнел так, что я разглядел это даже с противоположного конца коридора, однако поспешил навстречу и еще за 20, а то и 30 шагов до меня Начав кланяться, заговорил: "Чем могу помочь, ваша честь? Я Адилон, в ключниках здесь служу. Сколь я понимаю, у вас некое конфиденциальное поручение к от Цоинира?" "Да", подтвердил я. Но прежде я должен потребовать назад свой меч. Я надеялся, что он видел terminus est и принесет его мне. Однако во взгляде ключника отразилось недоумение. Меня припроводили сюда несколько ранее. До времени мне было сказано, что меч необходимо сдать. Однако позже, перед тем как отец Эниры велет пустить его, в дело, мне его отдадут. Пухлый коротышка лишь покачал головой. Уверяю, при моей должности мне непременно сообщили бы, если бы кто-то из других слуг. Мне это было сказано неким преторианцем, недослушав пояснил я. А, мне следовало догадаться самому они повсюду и ни перед кем ни в чем не отчитываются у нас, как Вашей чести полагаю, известно, заключенный сбежал нет об этом мне неизвестно некто по имени Бивзек говорят, будто он не опасен. однако его с еще одним человеком застали прячущимся в садовой беседке а этот Бивзек, прежде чем его заперли, вырвался и сумел скрыться говорят, его скоро изловят, ну не знаю, не знаю, одно скажу Я живу в обители Абсолюта всю жизнь, и здесь немало странных, крайне странных уголков. Возможно, в одном из них отыщется и мой меч. Погляди, будь любезен. Ключник отступил на полшага назад, словно опасаясь удара. О, разумеется, ваша честь. Сию минуту я лишь поддерживал разговор. Вероятно, он вот где. Пройдемте со мной. Подойдя вслед за ним к другой лестнице, я увидел, что в попыхах проглядел одну дверь узкую пролетом ниже. Выкрашенная белым, она почти не отличалась оттенком от камня стены. Вынув из кармана увесистую связку ключей, ключник отпер замок. Треугольное помещение за порогом, оказавшееся гораздо просторнее, чем я полагал, уходило далеко за пределы лестничного пролета и даже могло похвастать подобием галереи, тянувшейся под потолком в глубину. На галерею вела шаткая деревянная лесенка, освещал все это единственный светильник, такой же, как в аванзаре, только куда более тусклый. Вы его видите? спросил ключник. Постойте, кажется, здесь где-то должна быть свеча. От светильника толку немного. Тени от полок повсюду. Пока он говорил, я обвел взглядом полки, заваренные грудами одежды. Пара туфель, еще одна и еще. складной ножик, пенал для перьев, а круглый золотой памандер. Когда я сам был еще молод, кухонные мальчишки повадились вскрывать замок и шарить здесь в тихомолку. Я этому положил конец, велел врезать замок понадежнее, но боюсь, все самое лучшее давным-давно растащили. Что это за комната? Изначально гардеробная для просителей, для верхней одежды, для шляп, для сапог, понимаете ли. В подобных комнатах неизменно скапливаются вещи, о которых счастливчики уходя позабыли. А поскольку это крыло с давних пор занимает отец Инир, полагаю, кое-кто из приходивших увидеться с ним так и не вышел назад, а кое-кто из выходивших наружу никогда к нему не входил. Сделав паузу, ключник огляделся вокруг. Пришлось дать солдатам ключи, чтобы не вышибли дверь, пока ищут этого бивзека. так что и меч ваш они вполне могли оставить где-нибудь здесь. А если нет, наверное, унесли к себе в кардигардию. Это ведь надо думать не он, С этими словами он вытащил откуда-то из угла древний исподрон. Да уж, конечно. Ну а других мечей здесь боюсь нет. Могу рассказать вам, как отыскать кардигардию, или если удобно, разбужу одного из пажей, пусть сходит да спросит. Ведущий на галерею лесенка довери отнюдь не внушала, но я позаимствовав у ключника свечку, взобрался наверх. Конечно, солдатам вряд ли пришло бы в голову прятать такterminus est tam Однако мне требовалось слегка потянуть время и пару минут поразмыслить, что я еще могу предпринять. В то время, как я карабкался на галерею, сверху донесся негромкий шум, принятый мною за шорох лапок какого-то грызуна. Однако, подняв голову и свечу над полом галереи, я увидел там в уголке того самого невысокого человечка, что вместе с Гефором догнал меня у дороги, преклонившего передо мной колени выставой страстной молитве. Разумеется, это был он, Бивзек, только имя его всплыло в памяти лишь сейчас. Что там, ваша честь? Трепёк крысы. Так я и думал, подытожил ключник, как только я сошел с последней ступеньки. Следовало бы как-нибудь самому туда заглянуть, но в мои годы лазать по подобным сооружениям, знаете ли, желанием не горишь. Угодно ли вам отправиться в кардигардию самому или мне разбудить одного из мальчишек? Сам схожу. Ключник глубокомысленно закивал. «Думаю, так оно будет лучше всего. Пожи меча могут и не отдать, и даже не признаться, что он у них. Сейчас вы, как вам безусловно известно, в гипогее апотропиическом. Если вам не угодно, чтобы вас остановили патрули, выходить наружу не стоит, а значит, лучше всего подняться по этой лестнице, под которой мы сию минуту находимся, на три пролета, и повернуть налево." Далее ступайте по обходной галерее, и это к шагов через тысячу, достигнете гипетрала. В темноте этого можно не заметить, а посему внимательно поглядывайте по сторонам. Увидев вокруг множество всевозможных растений, сверните направо и пройдите еще около двух сотен шагов. У дверей неизменно стоит караул. Поблагодарив ключника, я, пока он возился с замком, двинулся наверх первым, и миновав пролёт лестницы, укрылся в ближайшем коридоре. Когда же ключник, миновав меня, убрался подальше, я снова спустился вниз в коридор, ведущий к аванзале. Если меч мой действительно был унесен в какую-то кардигардию, вернуть его иначе как тайком или силой, возможно, мне представлялось. И прежде чем прибегать к тому либо другому, мне хотелось удостовериться, что он не оставлен в каком-нибудь более доступном месте. Вдобавок меч вполне мог попасться на глаза прячущемуся по темным закоулкам бевзеку. И я решил первым делом расспросить о мече его. В то же время меня весьма и весьма беспокоили пленники Аванзалы. Следовало полагать, дверь, оставленную нами соной открытой, они уже обнаружили и теперь расхаживают по этому крылу обители Абсолюта в свое удовольствие. Вскоре хоть одного из них доизловит да и примутся за поиски остальных. Подойдя к двери гардеробной под лестницей, я в надежде услышать шаги Бевзека приложил ухо к створке. Но изнутри не доносилось ни звука. Тогда я негромко окликнул его по имени, но ответа не получил и поднажал на дверь плечом. Дверь даже не шелохнулась, а вышибать ее с разбегу я побоялся. В конце концов, мне удалось вогнать в щель между створкой и косяком полученный от водола стальной клинышек и выломать замок. Увы, без и след простыл. Недолгие поиски привели меня к пролому, ведущему внутри полой дальней стены гардеробной. Должно быть, им-то бевзек и проник в гардеробную, дабы здесь на просторе размять руки ноги и им же улизнул прочь. Говорят, в подобных закоулках обители абсолюта обитает особый вид белых волков, давным-давно проникших сюда из окрестных лесов. Возможно, жертвой этих тварей пал и бевзек. С тех пор я его больше не видел. То ночь я за ним не последовал, но притворил дверь гардеробной и дабы скрыть следы взлома, как сумел, вставил на место замок, и только после заметил симметрию коридора: вход в аванзалу по центру, заколоченные двери по обе стороны от него в обоих концах по лестнице. Если этот гипогей, как сказал ключник, и как я из его названия, отведен от суенира, то такой выбор вполне мог быть хотя бы отчасти продиктован и его зеркальностью отсюда следовало, что под второй лестницей должна находиться еще одна гардеробная.